по той отпрыжению, выкидыш. Какое официальное медицинское заключение, замену его на криминальный аборт с нашей точки зрения не имеет достаточного обоснования. Скоттее покажет, был ли действительно произведён аборт. Скоттее показало это, сказал я. Причём аборт был сделан вполне квалифицированно за исключением небольшой перфорации. Сделан кем-то сказал я, знал Мне до старечно хорошо. Ты разговаривал с ним? Сегодня утром. Он уверяет, что не делал его, исходя из результатов в суде я ему верил. Кардо достал из кармана фоноскоп и стал протирать его в руке. Грязная история, сказал он, очень грязная. Её нужно расчистить, сказал я. Не можем же мы просто умыть руки. Нет, конечно, соважил сахар. Имею в виду, однако, что Джордж Швендоу В ужасном состоянии. Он чуть не убил беднягу стажера, когда узнал, чем ее лечили. Я присутствовал при этом и думал, что он задушит парня своими руками. А кто этот стажер? Некто Роджер. Лайтинг. Вполне приличный парень. Хоть и учился, не бог есть где. Как его найти? Дома, наверное. Сменился сегодня в восемь утра. Скар нахмырнулся и снова повертел свой фонендоскоп. "Жан, ты действительно хочешь ввязаться в это дело?" "Я совсем этого не хочу", сказал я. "Если бы можно было выбирать, то вечь. Но я сейчас уже сидел бы у себя в лаборатории, но у меня нет выбора". "Беда в том", медленно произнёс Скар, "что событие больше нам не подвластно". Нет, дело в том, что Рендел в ужасном состоянии. Да, ты уже говорил. Я всё слышу, пытаюсь помочь тебе понять истинное положение вещей. Карш, не глядя на меня, перекладывал что-то у себя на столе. Наконец, сказал: "В суть в том, что дочь Рендела завязала какой-то подпольный аборт. Беспременно кто-то должен за это ответить. Где делает нелегальные аборты?" Это будет не так-то трудно доказать, на суде. В Ростовском суде присяжные вполне возможно брут на половину состоять из католиков. Они осудят его на принципиальном соображении. Ты хочешь сказать, что ли козёт мучение? Приблизительно так. Грустно улыбнулся Гар. Между тем, днём, когда человек поступает в университет, и днём, когда он становится кардиохирургом, Приходит тринадцатый год. 4 года в медицинском институте, год ординатуры, 3 года по работе в общей хирургии, 2 в грудной хирургии, 2 в сердечной. Туда где-то вклиниваются 2 года работы на дяде Сэма. Не каждый добровольно взвалит на себя такой груз, не каждого соблюдчистость даёт прицел. До не времени как врач недостаточно подготовился, чтобы делать операции на сердце самостоятельно, это уже другой человек. Чутлие, не другая оса, которого отсеидают от остальных людей опыт и преданность делу. Мне говорят, смысл это входит в программу обучения. Хирурги обычно замкнутые люди. Я думал об этом, пока смотрел через остеклённое отверстие в полу смотровой кабины на операционный номер 9. Оттуда прекрасно обзревался весь зал, присутствующие на операции персонал и сама операция. А всё же я со наблюдали за операцией не студенты и врачи. В операционной установлен микрофон, поэтому здесь слышны все звуки: позвякивание инструментов, ритмическое шипение аппарата искусственного кровообращения, пониженные голоса. Я зашёл сюда после того, как побывал в кабинете Жоржа Рендева. Мне хотелось посмотреть амбулаторную карточку Карен, но секретарь Шерендала сказала, что у нее этой карточки нет. Она у Джорджа, а сам Джордж находится в операционной. Это удивило меня. Мне казалось, что сегодня после всего случившегося он не выйдет на работу, но, по-видимому, такая мысль просто не пришла ему в голову. Рекретарша сообщила, что операция, по всей вероятности, уже окончается, но мне достаточно было взглянуть через стекло, чтобы убедиться, что это не так. Даже швы еще не начали накладывать. Придется мне прийти за карточкой попозже. Но я задержался на минуту посмотреть. Есть что-то завораживающее в операциях на открытом сердце.